Лео пищал без перерыва. именно взял его на руки, начал корчить смешные, по его мнению, гримасы, попытался что-то спеть. Ничего не помогало. Они зашли в большой секонд-хенд на окраине Портленда. В тележке уже лежали штук двадцать книг, еще два романа Лиза держала в руках. Пойдем отсюда», — хмуро предложила она. «Пока не выгнали». «Я же пытаюсь его успокоить». «Ну, подними его, опусти, я не знаю, сделай что-нибудь». Беньямин поднял малыша над головой и закружил, изображая самолёт. «Ррррр!» <звучит> — зарычал он, очень похоже подражая звуку мотора. «Какое там?» Лео зашелся в отчаянном рёве. Какая-то женщина оторвалась от книги и наградила Беньямина неодобрительным взглядом. Лиза вздохнула и выпустила из рук книги. Два увесистых тома со специфическим книжным грохотом упали в тележку. «Ты когда-нибудь научишься обращаться с ребенком? Она чуть ли не рывком отняла Лео у мужа и демонстративно повернулась к нему спиной. «Боюсь, он тебя просто-напросто не узнал!» А вот это удар ниже пояса. Бенемин стиснул зубы. Лиза расстегнула верхние пуговицы на блоске и выпростала большую, тяжелую грудь. Бенимен смутился. «Ты что, собралась его кормить? Здесь? На людях?» «Как ты мог подумать?» — огрызнулась Лиза. «Нет, конечно. Сейчас повыгоняю всех книжников. Владельца разрешишь оставить?» «Мы же можем дойти до машины. Конечно, можем. Иди». С этими словами... Она приложила Лео к груди. Тот немедленно зачмокал и успокоился. Лиза прошла к большому, обитому вельветом дивану за прилавком и присела. По выражению лица было заметно, успокоилась. Сработал самый, должно быть, древний рефлекс. детеныш кричит, значит, надо немедленно принимать меры. Все окружающее мгновенно теряет значение а Бенимина грызла обида. Он тебя не узнал. Как будто бы он не ради них, ради Лизы и Лео согласился на эту проклятую, скучную и неблагодарную работу. Нет, конечно, она вовсе не это имела в виду. То есть именно это, но не в том смысле, что он их бросил. Хотела сказать, что с ребенком опасно расставаться надолго. Может, не узнать, а потом и вовсе забыть. Бенимен постепенно остыл. Лиза ничего плохого не хотела сказать. В состоянии стресса человек может наговорить что угодно, да и не только наговорить. С ним тоже такое случалось. Но все же в ее словах была и доля правды. Бенемин не так уж редко чувствовал себя с Лео совершенно беспомощным. С другой стороны, все акушерки в один голос утверждали, что утешать ребенка, давая ему грудь, — путь порочный. Лиза же считала, что это типичное американское клише и выглядит разумно только в досужих рассуждениях. Если верить этой нелепой теории, надо дождаться, пока ребенок устанет кричать и сам заснёт. Мол, так он научится сам себя успокаивать. Он подошел к Лизе. Она улыбнулась. «Прости, я просто ужасно устала». «Знаю». «А я очень хотел бы тебе помочь». «Ничего страшного. Проголодался, вот и закричал. Мне, когда я голодна, тоже хочется покричать, но я себя сдерживаю». «Лиза, сейчас такое время. Я должен почти неотлучно быть на работе». Он присел рядом. «Осенью куда-нибудь поедем. Возьму отпуск». Ты уже столько раз брал этот отпуск, год за годом. Лео продолжал сосать, но уже не так увлеченно. Глаза начали слепаться. Наконец-то они смогут поговорить. Пойдем отсюда», — предложила она. «Здесь ничего нет путного, только кулинарные книги и детективы». «Можем съездить в Фалмут». «А что, это так важно?» Он молча пожал плечами. Ты предлагаешь таким тоном, будто оправдываешься. Нет. То есть я все время о них думаю. Сидят в своих комнатушках и... Знаешь, среди них полно образованных людей. Врачи, адвокаты и... Да неважно кто. Это против человеческих правил. Отнять у них все, что составляет их жизнь. Не покидает ощущение, что я участвуя в каком-то варварском, полубезумном, даже бессовестном проекте. Им нечем себя занять. Какая-то старушка кратала время за вязанием, так я был вынужден отобрать у нее спицы. «А может, пусть вяжет крючком?» Он засмеялся. Типичная Элиза. Не обсуждать проблему, а искать ее решение. «Нечего смеяться. Сейчас поедем и купим для них вязальные крючки». Крючком вряд ли можно нанести серьезную рану. Из матка опряжи можно сделать петлю и повеситься. На лице Лизы промелькнула гримаска отвращения, тут же сменившаяся улыбкой. Да уж, кто знает, на что вдохновят детективы с убийствами. Идиотизм в том, что никакой опасности нет. Скорее всего, нет. Но эта женщина Генриет Ты о той несчастной, которая порезала глаз? В жизни ничего подобного не видел. Мне кажется, мозг вообще вне человеческого понимания. Что-то добавили, что-то изменили, и на тебе. Малейший, ничего не значащий повод и такой взрыв. Да и повода, как ты говоришь, никакого не было. Вообще-то, ничего странного. Чуть-чуть дофамина, и человек счастлив. Да, а потом несчастен, когда кончается действие. И это тоже. Беннимин вздохнул и повторил. И это тоже. Не могу отделаться от ощущения, что мы экспериментируем на людях. Как доктор Менгеле. Возможно, и так, но в благих целях. И потом, они же все добровольцы. Знаю и все равно иной раз чувствую себя негодяем. Внешне ты на Менгеле не похож. Вряд ли это можно считать комплиментом. У Менгеля были усы и шевелюры, а у Бенгемина начали выпадать волосы в 25, да с такой скоростью, что он вынужден был их сбрить. Какое-то время это выглядело довольно брутально. Вот загадка, почему бритая голова придает мужчине мужественности? а лысая — нет. Он пошел в отдел одежды, снял с крючка бейсболку в защитных цветах и напялил на голову. «Так лучше? Как считаешь, сойду за бандита?» «Немного лучше». Бенимин взял на стенде темные очки, нацепил на нос и выпятил подбородок. «Совсем другое дело?» Лиза подняла большой палец. «Вылитый бандит!» Лео наелся и мирно посапывал у нее на руках. «Значит, у тебя есть шанс переспать с бандитом?» «Ну вот, только что протестовал, не показывай грудь. А теперь что? Предлагаешь заняться любовью прямо тут? Уже вынимаешь прибор?» «Могу, конечно, и вынуть, но только нас сразу лишат вида на жительство и вышлют из страны». Лиза притворно охнула и торопливо застегнула блузку. «А я-то сижу и всех соблазняю!» Бенимину стало не по себе. Он вдруг сообразил, что после рождения ребенка у них не было секса. Пелёнки, постоянный крик, хронический недосып. И желание постепенно исчезло, испарилось, как воздух из проколотой шины. Так можно ее и потерять. Он на многое готов, только не на это». «Давай подержу его». Он снял бейсболку, положил на место очки и осторожно принял малыша. «А ты пока набери еще книг. Пусть читают». «А чему отдавать предпочтение? Кулинарным книгам или кровавым детективам?» «Думаю, научиться готовить старикам не повредит». Лиза прыснула и покатила тележку по магазину. Бенемин, осторожно, чтобы не потревожить Лео, откинулся на диване. Такой маленький, а уже тяжеленький. Краем глаза следил за Лизой, как она с безмятежной улыбкой переходит от одного книжного стенда к другому. Лиза есть Лиза, тут же отходит. В ее картине мира нет места для злопамятности. Ставшие заметно круглее после рождения Лео ягодицы соблазнительно подрагивают при каждом шажке. Но нет, сегодня вечером он не провалится в сон, как обычно, и ей не позволит. Беньямин мысленно снабдил проект детальными эротическими иллюстрациями и вздохнул.